Его тащили за уши наверх, не считая ни с его силами, ни со способностями, ни с недостатками. Думали угодить отцу.